«Что это было?» – шептала вздрагивающая Минори, прижимаясь ко мне на кровати, когда я наконец пришел в себя. «Не знаю, какое-то помутнение». «Но я ее тоже видела». «Значит, групповое помутнение. В любом случае, надо отсюда уезжать, как можно скорее». «Правильно, я поговорю с Тара. Минори спустилась и каким-то чудом убедила моего друга, что я в здравом уме и больше не собираюсь его убивать. Мы начали собирать вещи. Тара поднялся, чтобы помочь нам побыстрее вынести багаж. В заброшенной спальне снова что-то загрохотало, а потом весь дом заходил ходуном. На этот раз мы не стали туда заходить и поторопились вниз по ступеням, но краем глаза я увидел в открытый дверной проем, что сверху и снизу от адского зеркала, по стене и по полу, поползла трещина. Тара шел последним и тоже заглянул внутрь. «Но там мой отец». Он остановился, уперевшись рукой в трясущуюся стену, и пытался разглядеть то, что было внутри. «Это иллюзия», — ответил я. «Он что-то говорит. Что, если он не хочет, чтобы я оставлял дом?» «Это не он, я сказал. Ты в психушку хочешь или сдохнуть тут? Быстрее!» Огрызнулся я и дернул его за рукав. Когда мы оказались внизу, услышали звук дверного звонка, и все стихло, будто ничего и не было.